Схватки начались в самый канун Рождества, после шести вечера. К тому времени выпавший за весь день снег превратился в лед. Миссис Гипс жила в просторной квартире на первом этаже, и в шесть тридцать мисс Стэнсфилд осторожно спустилась вниз, постучала в дверь ее квартиры и попросила разрешения вызвать по телефону такси. — Что маленький беспокоит, дорогая? — спросила миссис Гипс, уже волнуясь. Да, схватки только начались, но я беспокоюсь из-за погоды. Такси будет ехать очень долго. Она вызвала такси, а потом позвонила мне. В это время, в 6:40, волны боли следовали с интервалом в 25 минут. Она повторила мне, что решила поторопиться из-за непогоды. Мне бы не хотелось родить ребёнка на заднем сиденье такси, сказала она. Её голос был совершенно спокоен. Такси опаздывало. Родовые схватки протекали немного быстрее, чем я предсказывал. Но, как я уже говорил, не бывает абсолютно похожих друг на друга родов. Таксист, видя, что его пассажир вот-вот разродится, помог ей спуститься по скользким ступеням, всё время повторяя: "Будьте осторожны, леди". Мисс Тенсфилд только кивала, сосредоточившись на глубоких вдохах и выдохах, в то время как конвульсии сотрясали её тело. Дождь со снегом барабанил по крышам машин, стекая гигантскими каплями по светящейся жёлтой табличке такси. Мессис Гипс рассказывала мне позже, что молодой водитель нервничал больше, чем её бедная, дорогая Сандра, что, вероятно, также явилось причиной несчастья. Другой причиной несомненно был сам метод дыхания. Таксис пробирался по скользким улицам, медленно проезжая перекрёстки. Он сказал, что звук ровного и глубокого дыхания, идущий с заднего сиденья, заставлял его нервничать и постоянно смотреть в зеркало, чтобы проверить всё ли в порядке с женщиной. Он утверждал, что не нервничал бы так, если бы она просто вскрикивала, как по его мнению должны себя вести рожающие женщины. Он спросил её один или два раза, как она себя чувствует, и она лишь кивнула в ответ, продолжая качание на волнах с глубокими вдохами и выдохами. За два или три квартала до больницы она, наверное, почувствовала, что наступает конечная стадия родов. Прошел час с того момента, как она села в такси, но все равно это были необычайно быстрые роды для женщины, не имевшей раньше детей. Водитель заметил разницу в ее дыхании. Она задышала, как собака в сильную жару, док, — сказал он. Она начала работать в ритме паровоза. В эти минуты таксист увидел просвет в нескончаемом потоке машин и устремился в него. Путь больницы был теперь открыт, она находилась всего в нескольких кварталах впереди. «Я уже видел статую рядом с ней», — продолжал водитель. Стремясь как можно быстрее избавиться от терпящей муки беременной женщины, он нажал на газ и, И машина рванулась вперёд, заскользив по покрывшему дорогу льду. Я прибыл в больницу примерно в то же время, что и такси, только лишь потому, что недооценил всю сложность вождения в таких условиях. Я считал, что найду Мис Тенсфилд наверху, уже подготовленной к родам. Я поднимался по ступеням, когда неожиданно заметил пересечение двух огней. отразivшейся на ледовой дорожке, которую ещё не успели посыпать золой. Я повернулся вовремя, чтобы увидеть, как всё произошло. Машина скорой помощи выезжала с площадки перед корпусом неотложной терапии, в то время как такси Сミス Стэнсфилд подъезжало к больнице. Такси ехало слишком быстро, чтобы успеть затормозить. Водитель запаниковал и резко нажал на тормоз вместо того, чтобы подкачать его. Такси закружилось и начало переворачиваться на бок. Зажжённые мигалка скорой отбрасывала полосы кроваво-красного света, освещавшего место происшествия. В какой-то момент полоса света упала на лицо Сандры Стенсфилд. Это было лицо из моего сна. окрававленная широко раскрытыми глазами я выкрикнул её имя сбежал две ступени вниз поскользнулся и упал растянувшись я почувствовал парализующую боль в локте но всё же сумел взобраться на свой чёрный портвель за всем остальным я наблюдал лёжа ощущая звон в ушах и острую боль в локте скорая затормозила И также начала вращаться, ударившись задом об основание статуи. Двери распахнулись, и каталка, к счастью, пустая, выскочила словно язык и помчалась вниз по улице на своих колёсах. Молодая женщина на тротуаре закричала и попыталась убежать, когда две машины приблизились друг к другу. Сделав два больших шага, она поскользнулась и упала на живот. Ее сумочка вылетела у нее из рук и заскользила по ледяному в тротуару, словно бита по дорожке Кегельбана. Такси продолжало вертеться и теперь двигалось назад. Я хорошо видел водителя. Он крутил руль, как сумасшедший. Скорая отскочила от статуи и врезалась в бок такси. Машина закружилась с новой силой и со всего маху ударилась об основание постамента. Горевшая жёлтая табличка взорвалась словно бомба. Левый бок такси смёлся как папиросная бумага. Через мгновение увидел, что удар не полностью пришёлся на левую сторону. Машина угодила в угол педистала с такой силой, что могла бы быть разрезана пополам. Во все стороны брызнули стёкла. И моя пациентка была выброшена через правую половину заднего стекла из ородованной машины, как типичная кукла. Я снова был на ногах, не замечая этого. Я помчался вниз по бледенелым ступеням, снова поскользнулся, но устоял. Единственное, в чём я отдавал себе отчёт, Это мисс Стэнсфилд, лежащая в тени зловещей статуи, рядом с тем местом, где скорая нашла успокоение, перевернувшись на бок, а ее мигалка продолжала разрывать ночь красными вспышками. Было что-то до жути ненормальное в лежащей фигуре, но, честно говоря, я не хотел верить, что знаю, в чем дело. когда моя нога не наткнулась на какой-то предмет, то, что я задел, заскользило прочь, как сумочка молодой женщины. Оно скорее скользило, чем катилось. И только колыхание волос, перепачканных в крови и усеянных осколками стекла, но узнаваемых по их золотистому оттенку, заставило меня понять, что это было. Во время аварии Ей оторвало голову, ее-то и задела моя нога. Двигаясь, словно во сне, я подошел и перевернул ее тело. Я думаю, что пытался закричать, как только увидел это, но не смог издать ни единого звука. Женщина еще дышала, вы представляете, джентльмены? Ее грудь поднималась и опускалась в ритме быстрого и легкого дыхания. Снег падал на ее раскрытое пальто и окровавленное платье, и я слышал какой-то высокий свистящий звук. Он походил на шум закипающего напитка. Это ветер входил и выходил через ее открытое горло маленькими вскриками воздуха, проходящего через голосовые связки, у которых не осталось рта, чтобы обратить их в членораздельные звуки. Я хотел убежать, но у меня не было сил. Я упал на колени рядом с её телом, прикрывая рот рукой. Вдруг я заметил свежую кровь, проступающую через нижнюю часть её одежды, и какое-то движение, и неожиданно поверил в то, что ещё можно спасти ребёнка. Мне кажется, что когда я задрал её одежду до груди, я засмеялся. Наверное, я обезумел. Её тело было ещё тёплым, я помню. Я помню, как оно колыхалось при её дыхании. Один из фельдшеров скорой помощи подошёл ко мне, шатаясь, словно пьяный, и держась одной рукой за голову. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Я всё ещё смеялся. Мои руки убедились в том, что она полностью раскрыта. Фельдшер смотрел на безглавленное тело Сандры Стэнсфилд широко раскрытыми глазами. Я не знаю, сознавал ли он, что тело еще дышало. Возможно, он приписывал это нервной реакции, что-то вроде конечного рефлекса. Цыплята могут бегать некоторое время с отрезанной головой, а люди лишь дернутся раз в другой, да и только. «Хватит глазеть на нее, и найди мне простыню, — зашипел я на него». Он поплёлся куда-то, но не в направлении скорой. Он просто удалился в ночь. Я не представляю, куда он делся. Я повернулся к мёртвой женщине, хотя она была и не совсем мертва. Помедлил немного и скинул пальто. Я приподнял её бёдра, чтобы подложить его под тело. Я всё ещё слышал дыхание, производимого её лишённым головы телом. И до когда до сих пор слышу его, джентльмены, в моих снах. Пожалуйста, поймите, что всё произошло в считанные секунды. Моё восприятие было доведено до крайнего предела, и поэтому мне казалось, что произошло много времени. Извольницы только начали выбегать люди, чтобы узнать, что случилось. И рядом со мной пронзительно закричала какая-то женщина, увидевшая отрезанную голову на мостовой. Я раскрыл свой чёрный портфель, благодаря бога, что не потерял его при падении, и достал короткий скальпель. Разрезав нижнее бельё, я отложил его в сторону. Водитель скорой приблизился ко мне, но остановился как вкопанный, не дойдя нескольких шагов. Я посмотрел на него в ожидании простыни, Но понял, что ничего не добьюсь от него. Он уставился на дышавшее тело, и его глаза начали округляться и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Затем он грохнулся на колени и воздал к небу руки. Он собирался молиться, я почти уверен в этом. Фельдшер мог и не знать, что увиденное им невозможно, но этот парень знал наверняка. Через минуту он убрался в свояси, еле живой. В тот день я взял с собой хирургические щипцы, и даже не знаю, почему. Я не пользовался именем более трех лет после того, как один врач, не буду называть его, пробил имя висок новорожденного, вытаскивая его из чрева матери. Ребенок мгновенно умер. Но, тем не менее, мои щипцы были при мне в тот вечер. Тело мисс Стэнсфилд напряглось, а живот стал как камень. Я видел темя ребёнка, окровавленное, в плевре, но пульсирующее, значит, он был жив. Тьвердь снова размягчилась, темя исчезло из вида. Чей-то голос позади меня спросил: "Чем могу помочь вам, доктор?" Это была медсестра средних лет, тот тип женщины, которая часто становится опорой в нашей профессии. Её лицо было бледным как молоко, и хотя на нём застыло выражение суеверного ужаса при виде этого странного дышащего тела, я не заметил в её глазах ни малейшего признака того опасного состояния шока, которое лишает людей способности действовать. "Нужна простыня, быстро сказал я. Думаю, что у нас есть шанс". Позади неё я разглядел около дюжины людей из больницы, Столпившихся на ступенях и не желающих приблизиться. Много ли им было видно оттуда? У меня не было возможности узнать об этом наверняка. Могу лишь сказать, что в течение нескольких дней после этого случая многие в больнице избегали меня, некоторые и после, и никто, включая и эту медсестру, никогда не спрашивал меня о том, что произошло. Она повернулась и направилась к больнице. "Сестра", позвал я. "У нас нет времени. Возьмите простыню вскоры, ребёнок вот-вот появится". Она пошла к машине, скользя по мокрому снегу своими туфлями на высоких каблуках. Я повернулся к мисс Стенсфилд. Вместо того, чтобы замедлиться, дыхание стало более учащённым, и тело снова напряглось. Голова ребёнка появилась опять, и на этот раз ни исчезло. Он просто начал выбираться наружу. Щипцы не понадобились вовсе. Ребёнок словно выплыл в мои руки. Я видел, как снег падал на его окровавленное тельце. Это был мальчик. Его маленькие кулачки зашевелились, и он издал тонкий жалобный крик. "Сестра", закричал я. "Шевелите побыстрей вашей задницей, чёрт бы вас побрал". Это прозвучало слишком грубо, но на мгновение я почувствовал, что я снова во Франции и снаряды опять будут свистеть над головой. Раздался рок от пулеметов, и немцы будут возникать из мрака, скользя, падая и умирая в грязи и копоти. Дешевое волшебство, — подумал я, — видя, как человеческие тела шатаются, поворачиваются и падают. Но ты права, Сандра, это все, что мы имеем. Я никогда еще не был настолько близок к тому, что... чтобы потерять рассудок, джентльмены. Сестра, ради всего святого. Ребёнок заплакал опять. Такой тонкий, потерянный звук и замолчал. Пар, поднимавшийся от его тела, стал намного реже. Я поднёс его лицо к рту, ощущая запах крови и лёгкий аромат плаценты. Донов его род, я услышал слабый ответный выдох. Наконец медсестра подошла, и я протянул руку за простынёй. Она стояла в нерешительности, не отдавая мне её. Доктор, а что если это монстр? Дайте мне простынёй, сказал я. Дайте мне её, иначе я надену вам вашу задницу на голову. Хорошо, доктор, ответила она очень спокойно. Мы должны благословлять женщин-джентльмены, которые часто понимают нас только потому, что не пытаются понять. Я завернул ребенка и отдал его медсестре. Если вы уроните его, я заставлю вас съесть эту пустыню. Да, доктор, это дряное дешевое волшебство, но это единственное, что нам дал Господь. Да, доктор. Я наблюдал, как она возвращалась в больницу с ребёнком, и как та параступилась, пропуская её. Затем я поднялся и попятился от тела. Это дыхание, как у ребёнка. Толчок, пауза, толчок, пауза. Я опять начал пятиться, и моя нога на что-то наткнулась. Я обернулся, Это была её голова. Подчинившись какому-то приказу внутри меня, я встал на колено и перевернул голову. Глаза были раскрыты, её карие глаза, которые всегда были полны жизни и решимости, и они всё ещё были полны решимости. Джентльмены, она видела меня. Её зубы были плотно сжаты, а губы чуть приоткрыты. Я слышал, как воздух входил и выходил через эти зубы и губы в ритме паровоза. Её глаза двигались, они скосились чуть влево, словно чтобы лучше меня видеть. Её губы раскрылись. Они выговорили четыре слова: "Спасибо, доктор Макерн". И я услышал их, джентльмены, но не из ее рта, из голосовых связок в двадцати футах от меня. Но поскольку ее язык, губы и зубы, то, что мы используем для артикуляции слов, находились здесь, ее слова были лишь набором звуков. Однако количество этих звуков соответствовало количеству гласных во фразе «Спасибо, доктор Маккерн». Поздравляю, мисс Стенсфилд, сказала я. У вас мальчик. Её губы пришли в движение, и позади меня раздался тонкий, едва различимый звук. Решимость в её глазах погасла. Казалось, что теперь и не смотрит на что-то вне меня, может быть, на это чёрное заснеженное небо. Потом они закрылись. Она вздохнула снова. Я остановилась. Всё было кончено. О тех событиях, что произошли у меня на глазах и свидетелями которых стали служанка, водитель и, может быть, кто-то из собравшихся у входа в больницу людей, догадывающихся о случившемся, остались лишь следы этой ужасной катастрофы и ребёнок, конечно. Я посмотрел на статую Гаи Твайт. Она стояла невозмутимо. Её каменный взгляд был устремлён куда-то в даль, поверх парка, как будто ничего достойного внимания и не произошло. И такая удивительная решимость ничего не значила в этом жёстком и бесчувственном мире. Или что ещё хуже, только она одна не имела какое-то значение, только в ней одной был какой-то смысл. Помню, что я стоял на коленях перед ее головой и рыдал. Я все еще рыдал, когда подошедшие врачи и две медсестры помогли мне встать и увели в больницу. У Маккэррена погасла трубка. Он зажег ее. А мы продолжали сидеть в абсолютной тишине. Снаружи яростно завывал ветер. Маккэррен посмотрел по сторонам, словно удивляясь, что мы еще оставались в комнате. Вот и все. Все. Конец истории. Что вы ещё ждёте? Огненные колесницы? Я оплатил все расходы на её похороны. У неё больше никого не было, вы знаете. Да, моя мисс сестра Элла Дэвидсон настояла на том, чтобы внести 25 долларов, что для неё было огромной суммой. Но когда Дэвидсон настаивает на чем-то... Вы уверены, что это не было простым рефлексом? Вы действительно уверены? Абсолютно уверен. Завершение ее родов длилось не секунды, а минуты. Иногда я думаю, что она могла бы держаться и дольше, если бы было необходимо. Слава Богу, что этого не понадобилось. А что с ребенком? Его усыновили. И вы понимаете, что даже в те времена все документы об усыновлении держались в секрете. Понятно. Но что с ребенком? Нет. Вы всегда идёте до конца, не так ли? Некоторые люди не могут иначе на их беду. Ну, что с ребёнком? Хорошо. Раз вы настаиваете, вы, конечно, понимаете, что мне было интересно знать о нём как можно больше. И я действительно следил за его судьбой и продолжаю это делать. Да? Некий молодой человек и его жена, жившие в Мэне и не имевшие детей, усыновили ребёнка и назвали его, ну, скажем, Джоном. Хорошее имя, не правда ли? Ребёнок, который родился той ночью, возглавляет в настоящий момент английское отделение одного из самых престижных частных колледжей в стране. Ему еще нет и сорока пяти. Он слишком молод для такой должности. Но в один прекрасный день он может стать президентом этого заведения. Я не сомневаюсь в этом. Он красив, умен и обаятелен. Однажды, по какому-то случаю, я обедал с ним в клубе преподавателей колледжа. Нас было четверо. Я мало говорил, и в основном наблюдал за ним у него решимость во матери джентльмены и такие же карие глаза в исполнении Бориса Трушкина и Сергея Черкасова прозвучал рассказ Стивена Кинга Метод дыхания. Редактор передачи Андрей Хусаинов до следующей передачи продолжение. Следует